Они столкнулись посреди толпы — красивый мужчина и неприметная женщина с лицом, усыпанным веснушками. С мгновения смотрели друг на друга, будто не узнавали, а затем она сделала такое движение, будто собиралась убежать, а он схватил ее за руку. «Ферона! Прошу, отпусти меня, Атрон!» Страх метнулся в ее глазах, но она с усилием подняла голову, расправила плечи и заставила себя взглянуть в лицо мужа. Сжимая ее запястье стальными пальцами, «Наверняка останутся синяки». Он молча смотрел на нее, Молча и жадно. Так жадно, пожалуй, он не смотрел даже в первую брачную ночь. На свадебные ладье, оплаченные из королевской казны. В шикарной каюте, в которой пол был устлан шкурами, а на кровати красовалось белье из тончайшего лимальского шелка. «Добрых улыбок и теплых объятий тебе, муж мой!» заставила себя вновь заговорить герцогиня Рюворон. «Отпусти!» «Ты делаешь мне больно!» Он разжал пальцы, спрятал руки за спину, словно боялся дать им волю. Всего несколько дней прошло с момента последней встречи. С того дня, когда паршивец Яга увел приемную мать из законного дома, от законного брака. Атрон всегда знал, что добром, затея Рейвин с усыновлением королевского ублюдка, не кончится. Словно в подтверждении этого, присветлая не дала им сфероной собственных детей. однако, несмотря ни на что, Рюворон был доволен браком. Жена его чтила и обожала, не пыталась устанавливать свои порядки в доме, слушалась беспрекословно. Была всегда доступна и боялась в той мере, в какой порядочной женщине следует бояться мужа. Он собирался и из Егорая вырастить послушное животное, но тот воспитанию не поддавался. Дикий зверек вырос в бешеного зверя, А ведь он, отрон, дал ему все для безбедного существования и удачливой карьеры дипломата — образование, манеры, знания языков. Пришло время, нашел бы ему подходящую партию, а уж внука бы прибрал к рукам с первого дня жизни, чтобы вырастить истинного рюворона. Но что-то пошло не так. И Ферона, его тихая послушная Ферона, ушла, не оглядываясь. Он ждал, что она попросится назад, Знал, как тяжело ей дышать без него. Ждал, стоя у окна или кружа по коридорам опустевшего дома и пугая слуг суровым битом. Он ждал ее, а она не пришла. Что ж, дипломатия — наука королей, а не королевских ублюдков. — Я скучаю, Ферона, мягко сказал он, — для нежности было еще слишком рано. — Дом опустел без тебя, слуги растерянные и похожи на брошенных детей. Герцогиня моргнула. Низкий голос мужа, красивый и властный, обволакивал незнакомыми нотками. Волнение, тоска, растерянность. Неужели от трону они знакомы? — Егарай уже взрослый, — продолжал тот. — Нянька ему не нужна. Он ведь оставил тебя одну в своем доме, а сам отправился развлекаться с друзьями, так? Ферона отвела взгляд. яго действительно уехал в тот же день когда забрал ее от мужа уехал не объяснив причины, но судя по его сосредоточенному и замкнутому виду дело было серьезным она знала своего мальчика слишком хорошо жаль не успела познакомиться с той девушкой что по словам ируны запала ему в сердце вернись домой прошу тихо сказала трон мы делали много ошибок в прошлом, но мы их исправим попробуем начать сначала Она смотрела на него, не веря. Он сказал «мы». «Видишь, я прошу тебя», — добавил супруг, обнадеженный выражением ее лица. «Не приказываю, не требую, прошу». В глазах герцогини Реворон плескалось изумление. После всего, что Атрон делал с ней и яго все эти годы, после диктата и муштры, после побоев и наказаний, он сказал «мы». Мы делали много ошибок в прошлом. «Я помню тебя, молодым, Матрон!» Она устало отошла к стене и села на опустевшую скамью, с которой только что поднялась пара, чтобы пройтись в танце. «Помню, как горели твои глаза, когда речь заходила о деле. Помню, каким нужным ты чувствовал себя при дворе, ведь ее величество было здесь. Думаю, с ней ты был нежен, всегда нежен». Герцог остановился рядом, закрывая ее собой от любопытных глаз. Его лицо искривилось в болезненной гримасе, словно каждое слово било по обнаженным нервам. «Все эти годы я пыталась понять, что с тобой произошло. Отчего ты замкнулся в себе, в одиночестве теши свое горе от потери ее величества, а затем и вовсе возненавидел весь мир. Отчего?» «От того, что мир отнял ее у меня». Ферона испуганно вскинула глаза. Послышался не голос мужа, но рык раненого зверя. Атрон смотрел на нее, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. Мир заставил меня прорываться наверх в надежде получить ответ «да» от ее отца. Мир подтолкнул старого короля искать сыну-невесту. Его законы она не захотела приступить, побывав у алтаря с Редьердом, обрекая нас обоих на несчастливое существование. Герцогиня смотрела на мужа, замечая новые морщины, седину на висках. Она готова была поклониться каждой его улыбке, лишь бы он улыбался. Но после назначения в Крейли-Маль улыбаться дома он перестал вовсе, источая добродушие и юмор исключительно на посольских приемах и раутах. — В тебе было столько огня, Трон, — прошептала она. — А ты сжег им себя самого. и попытался на том же алтаре жертвенной любви сжечь и нас с Егораем. Зачем? Почему нельзя было закрыть дверь туда, куда нет входа? Несколько мгновений он тяжело дышал, нависая над ней. И Ферона, уже не сомневаясь, что он не сдержится и ударит ее прилюдно, закрыла глаза и прижалась затылком к холодной стене, не желая смотреть на яростную маску, в которую превратилось его лицо. Спустя время он судорожно выдохнул. «Мы сможем поговорить об этом дома. Хочешь, уйдем прямо сейчас?» Герцогиня Реворон вспомнила распухшее от побоев лицо сына, которого никогда не считала приемным. Ребенок, оставшийся без любви самых близких на свете людей, родителей, напоминал ей ее саму, лишенную любви самого желанного человека в мире, Атрона. Она не смогла защитить его от тирании мужа. в глубине души каждый раз испытывая те же более отчаяния, что и мальчик. А он, Ягарай Рюворон, ее сын, осмелился бросить отцу вызов и вызволить мать из дома, полного унижений и слез. Как бы ее глупое сердце не рвалось поверить в слова мужа? Лживые слова, искусные слова умелого дипломата, беззастенчиво играющего чувствами. Не предавать Яга она желала сильнее. Ферона Рюворон открыла глаза и, поднявшись, склонилась в реверансе. «Прошу меня простить, муж мой, но наш разговор окончен. Покинув твой дом, я приняла решение окончательно и бесповоротно. Мои чувства к тебе, о которых ты прекрасно знаешь, никакой роли более не играют. После окончания свадебных празднеств ты отправишься в Крейский дипкорпус без меня». Она сделала осторожный шаг в сторону, выходя из укрытия, образованного его телом, и понесла себя, как бригантина, танцующая на верхушках волн. «Прочь из прошлого! Прочь!»